С молоком матери они впитали рассказы о том, как мы нападали англичанам в 1776 году, и теперь рвутся в бой. Джаред Данхим вздохнул. Лорд Пальмерстон бросил на него пристальный взгляд. «Я человек делами, лорд. Война мне не нужна. Я вообще не одобряю подобный метод завоевания места под солнцем. Но уж если придется, денег не пожалею». Возьмем, к примеру, эту континентальную блокаду. Ну и что? В проигрыше остаемся и мы, и вы. Без выходных положений не бывает. Блокаду прорвать можно, и некоторым это удается». После непродолжительной паузы Джаред продолжил. «Примите к сведению, милорд, такой печальный факт. Ваши ткачи работают три дня в неделю в связи с нехваткой сырья, а у нас в долгах гниет хлопок». И что же получается в итоге? Безработица, волнение. Аховая ситуация и у вас, и у нас. Лорд Пальмерстон согласно кивнул. Однако Джаред Данхим еще не закончил свою мысль. Вы правы, милорд. Америка и Англия нуждаются друг в друге. И те из нас, кто понимает это, будут сотрудничать с вами. Тайна, способствуя уничтожению нашего общего врага Наполеона Бонапарта. Нам в нашем правительстве только не хватает иностранцев. Но ведь и вы, англичане, не в состоянии воевать сразу на двух континентах. Однако я, уполномочен мистером Джоном Квинси Адамсом, сообщить вам следующее. Вы издали закон, запрещающий Америке торговать с другими странами. а говорили условия, мол, если наше грузовое судно перед заходом в иностранный порт не зайдет в британский порт и не захватит английский груз, тогда наш груз конфискуется. — Это неслыханная дерзость, сэр. Мы свободная страна. Генри Темпл Памерстон тяжело вздохнул. — Я делаю все, что в моих силах, — промолвил он. — Но у нас и в Палате общин, и в Палате лордов тоже есть свои горячие головы. Большинство из них в жизни не держали в руках ни шпагу, ни пистолет, не говоря уже о том, что вообще ни разу не нюхали пороху. Но все считают себя такими знатоками, что мы с вами, по их понятиям, им в подметке не годимся. До сих пор считают, что ваша победа — просто случайность. И пока эти джентльмены не поймут, что у нас общие цели и задачи, мне придется не сладко. Кивнув, Джаред им сказал, «Через несколько дней я отправляюсь в Пруссию, оттуда в Санкт-Петербург. Король Фридрих Вильгельм и царь Александр I пока не особо поддерживают Наполеона». Посмотрим, сможет ли сообщение об англо-американском сотрудничестве заставить их и впредь воздерживаться от альянса с Бонапартом. И все же, какой он ловкий, этот корсиканец. Сумел прибрать к рукам всю Европу. И уже нацелился на Англию, произнес лорд Пальмерстон с ненавистью в голосе. Если он и нас победит, тогда и вам не сдобровать. Как говорится, по морям, по волнам и к вам Джаред, да, им хохотнул, однако сиплое придыхание с большой натяжкой можно было назвать смехом. «Сэр, кому как не мне знать, почему Наполеон продал нам свои луизианские владения? Мы ведь с ним расплатились золотом, а то на какие бы шиши он сейчас содержал свое войско. Потом Бонапарт там выдохся, чтобы держать под контролем... Такую обширную территорию, населенную в основном американцами и дикими краснокожими индейцами, потребовались немалые средства и силы. И, между прочим, франко говорящих креолов из Нового Орлеана скорее можно отнести к американцам, нежели к французам. А кроме того, все они сторонники бурбонов, сметенных той самой революцией, которая помогла Наполеону прийти к власти. Так что, если бы император был на сто процентов уверен, что ему удастся захватить американские территории и золото, думаю, он бы ни перед чем не остановился. Однако он этого не сделал. Наверное, вспомнил, какие последствия имела война Америки с Англией. «Черт побери, сэр, не в бровь, а в глаз», — оживился Пальмерстон. «Я ведь американец, милорд, а мы народ откровенный». «Бог мой, Янки, а ведь вы мне нравитесь!» — воскликнул лорд Пальмерстон. «Думаю, мы поладим. Вы отчаянный человек!» Он взял графин и наполнил бокал гостя. «А теперь разрешите поздравить вас с избранием в Уайтхолл!» «Такого еще не бывало! Мало того, что вы Янки, так ведь еще сами себе зарабатываете на жизнь!» «И как там только стены не рухнули!»